Он выжег ей сердце раскалённую проволокой, прожёг шесть круглых отверстий, прорезал наискось седьмое и плотно заткнул один конец деревянную затычкой, оставив в ней косую узенькую щелку. Затем она целую неделю висела на бечёвке, причём её грело солнцем и обдавало звонким ветром. После этого он старательно выстрогал её ножом, почистил стеклом и крепко обтёр куском грубого сукна.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 Изучно нёсся вслед за другими, среди чутко слушавшего вечера.